Сегодня я проснулась пораньше. Ну как пораньше, темнеет за окном только начало. Хоть и брякнул колокольчик настороженности, мол, с чего это я спала чуть ли не сутками. Я не придавала ему значения. И снова к при огромному моему счастью, вечер предстояло провести с Александром. Совесть, правда, немного погрызла, что ему и без меня забот хватает. Но я же в конце концов и не навязывалась. Просто Алекс такой благородный и заботливый. Хотелось, конечно, верить, что ему и самому по себе приятно мое общество, и он уделяет мне внимание не только потому, что обещал они Викторовне. Едва улетучились сложанки, Александр сам за мной зашел, окинул меня внимательным и, надеюсь, одобрительным взглядом, улыбнулся. Добрый вечер, Кира. Я даже смутилась от мелькнувшего в его глазах неподдельного интереса. И пусть все дело исключительно в том, что я выгляжу сейчас как великосветская дама, а не как иномеранка без гроша в кармане, но все равно такое внимание очень льстило. Добрый вечер, Александр. Кивнула я, стараясь не показать своего смущения, а то вдруг он подумает, что я в него чуть ли не влюбилась. При его благородстве и доброте ему будет очень неловко из-за вызванных симпатий, ведь ответить на них он не сможет, а мне в свою очередь не хотелось ничем его напрягать. «Пойдем». Алекс, приглашающий, протянул мне руку. Сегодня нам предстоит одно очень важное и неотложное дело. Сказано было так серьезно, что мне не по себе стало. Казалось, что будет решаться чуть ли не моя судьба. Ничего не стала отвечать, опасаясь, что голос предательски дрогнет. Просто вложила свою руку в его. Александр привел меня в просторный зал, судя по размаху и роскошности, здесь обычно чуть ли не балы проводились. Мы вошли сюда через боковой черный ход. Парадные же двери явно были заперты, и кроме нас здесь никого не оказалось. Шаги гулко отдавались в царящей тишине. Их подхватывало эхо, повторяя чуть линией под самым куполом зала. Я немного растерянно огляделась и перевела вопросительный взгляд на Алекса. Наш король обожает балы. В их каждую неделю устраивает, и ни один его выезд не обходится без торжества там, куда его величество прибудет. Пояснил Александр. Вот, к примеру, сейчас в Столичном дворце как раз очередной бал. Он щелкнул пальцами, и тут же зазвучала музыка. Вздрогнув от неожиданности, я огляделась, но мы по-прежнему в зале были одни, хотя могла поклясться, что оркестр слышу, ну вот прямо здесь. Эта музыка сейчас звучит в королевском дворце. Объяснил Алекс, протянул мне руку. Я не умею танцевать. Даже стыдно было в этом признаваться, мало ли вдруг по аристократическим представлениям графа все девушки поголовно с рождения должны уметь танцевать. Я знаю. Он даже не удивился, по-прежнему протягивал мне руку. «Оттопчу ведь тебе ноги, предупредила я. Я уже заранее смирился со своей скорбной участью». Хоть и говорил серьезно, но в карих глазах вовсю мелькали смешинки. Да и зачем мне это? опорствовала я, но не хотелось мне позориться, показывая чудеса неуклюжести. Так а вдруг придется на полы ходить? У меня даже нервный смешок вырвался. Издеваешься? Не издеваюсь, мягко возразил Алекс. Или считаю, что жизнь весьма непредсказуема, и ты никак не можешь знать, как сложится дальше твое будущее. И есть ведь такая вероятность, что ты попадешь в высший свет Кира. все таки усмехнулся. Не смотри на меня с таким подозрением и скептицизмом. Я говорю совершенно серьезно, так что хватит упрямиться, а то скоро уже и на ужин идти. Ну, если что, я тебя предупредила. Мрачно напомнила я. Вместо ответа он притянул меня к себе, одной рукой приобнял за талию, второй держал мою руку, и как назло, мне никак не удавалось держать тут же выступивший на щеках румянец смущения. "Нет, ну что же это такое волнительное? Подумаешь, так близко, практически в объятиях самого замечательного на свете мужчины. Это же не повод краснеть". Ну, наверное, но все равно ничего с собой поделать не могла. Александр проявил завидное терпение. Лично я бы на его месте уже давно обозвала меня безнадежной и оставила бы эту затею. Но он держался стойко. Правда, я все понять не могла. Ему самому-то зачем это надо? Не знаю, сколько времени мы уже провели в зале, музыка все не умолкала, и у меня уже даже более-менее получалось хорошо танцевать. Но не успела я толком погордиться, как Алекс вдруг выдал. Какой ужас. И тут же засмеялся. Видимо, моё лицо в тот момент было весьма красноречивым. Кира, да я не про тебя. Я имел в виду, какой ужас, мы чуть не опоздали на ужин. А сегодня, между прочим, запечённая рыба по-кранжерски деликатес. Всё-всё, пойдём. Думаю, ты нагуляла аппетит не меньше, чем я. Честно, запеченная рыба мне не понравилась от слова совсем, но я ни слова не сказала. Зато на гарнир были расчудесные маленькие фаршированные грибами перчики, каждый не больше грецкого ореха. А потом еще десерт с клубничным пирожным. В общем, мой градус счастья все возрастал и возрастал. Хотя этому больше способствовал невкусный вкусный ужин, Александр. Такой внимательный, заботливый и главный буквально излучающий радость жизни. Рядом с ним верилось, что все-все будет хорошо. После ужина мы снова вышли на маленькую палубу. Уже было совсем темно. Звёзды лучились холодным светом, но сегодня я даже не продрогла. Казалось, что тепло идет изнутри меня самой. Но Алекс все равно обнял меня, и так мы стояли, обнявшись у перила и глядя на темнеющее море. Знаешь, не удержалась я в приступе откровенности. Время здесь, наверное, самое лучшее время в моей жизни. Поверь, Кира, не у тебя одной прошептал Алекс, вдруг ласково за подбородок приподнял мое лицо, чуть наклонился и, и испугалась. Нет, не шарахнулась в сторону, не оттолкнула его, просто замерла и стуканым, но Александр и так все понял. Ты меня боишься? Смотрел на меня очень серьезно. его лицо по-прежнему было к моему так близко. Что уж точно не способствовал сосредоточению. Казалось, что он в любой момент меня поцелует. Да и ответа на его вопрос я не знала, точнее, знала точно, что не боюсь, да и одна мысль о возможном поцелуе приводила в приятное волнение. Но с другой стороны, инстинктивный страх диктовал свое. Я не знала ему объяснения, в поисках причины уже сама придумала, что это просто опасение. Вдруг Алекс на самом деле коварный соблазнитель, который пудрит мне мозг с галантностью, а потом просто добьется своего и бросит меня, как надоевшую игру шку. И снова заскребся все тот же вопрос. Нет, ну вот с чего чужому человеку бескорыстно проявлять такую заботу? За долю секунды в голове промелькнул весь хоровод этих размышлений. Алекс смотрел на меня так внимательно, что я даже испугалась. вдруг он мои мысли способен прочесть? Тихо, но очень серьезно он произнес. "Кира, я никогда не причиню тебе зла. Клянусь. Тебе совершенно незачем меня бояться". Последние слова уже прошептал едва не касаясь моих губ поцелуй вышел мягкий осторожный словно александр опасался что я все таки вдруг в панике сбегу но я сбегать не собиралась мне слишком хотелось ему верить даже не совсем ему а той гарантии защиты от всего на свете которую он безмолвно обещал и чего я глупо испугалась все таки с ним так хорошо